Элисон Литлвуд. Веселые п л е с у н ы Новую соседку я впервые увидела, когда стемнело. Я не заметила, когда она решила выбраться в сад. Я распаковывала коробки, напоминая себе о том, что следует быть благодарной за все, что у меня есть. Уже стемнело, я подошла к окну, чтобы содернуть шторы. Она сидела в инвалидном кресле, сгорбленная фигура, тень едва заметная на фоне кустов. Я бы и не заметила ее, если бы не постоянная дрожь ее ног, заставлявшая шевелиться о д е я л о которым они были прикрыты. Я решила, что у нее болезнь Паркинсона или синдром беспокойных ног. Других болезней я не знала и назвать не могла. Когда она заболела? Недавно? Давно? Нужна ли ей помощь? Мне было неприятно от того, что я не знала этого. Я ни разу не встречала ее, хотя мама прожила здесь несколько лет. Я покинула родительский дом, как только мне исполнилось восемнадцать, стремясь пережить все впечатления, которые мог предложить мне Лондон, и вернулась к маме только, когда она заболела. Переломив себя, я решила ухаживать за ней, но опоздала. Когда я приехала, мама ни в какой помощи уже не нуждалась. И теперь, находясь в ее доме, я чувствовала, что уезжать нельзя, нельзя еще раз проявить подобную неблагодарность, пусть мамы уже и нет в живых. Старая леди в соседнем дворе запрокинула голову, чтобы посмотреть на звезды, заслонив глаза рукой, словно свет был слишком ярок, и я заметила улыбку на ее губах. Все это вдруг показалось мне очень романтичным. Старая и больная женщина. Возможно, неспособная ходить, дышала ночным воздухом и о чем-то мечтала. А я, молодая двадцати четырехлетняя, вела себя так, будто моя жизнь закончилась. Я не стала выходить, чтобы познакомиться с ней, не стала проверять, вернулась ли она домой, закрыла ли двери, все ли у нее в порядке. Я проспала всю ночь и проснулась только утром, потянулась, разминая руки и ноги, почистила зубы и оделась. И только тогда, раздвинув шторы, увидела, что она так и сидит на прежнем месте. Я обомлела. Неужели она осталась здесь, потому что не сумела войти домой? Может быть, она уснула? Или с ней случилось что-то плохое? Старая и одинокая женщина явно нуждалась в помощи, а я опять не смогла ее оказать. Воображая себе сердечный приступ, удар и другие нередко посещающие стариков неприятности, я поспешно спустилась по лестнице и выбежала в свой садик на заднем дворе. Наши дома стоят рядом, на самом верху г о с т о заросшей ли. Друг от друга и от окружающих нас холмов их отделяет лишь невысокая до колена изгородь. Переступив через заборчик, я бросилась к ней на ходу, спрашивая, все ли в порядке. Она повернулась. И я остановилась, увидев удивленное выражение ее лица. Боже, проговорила она, деточка, ты что, увидела призрак? Моя тревога тут же трансформировалась в чувство вины. Я извинилась, объяснила причину моего беспокойства, представилась, и она сказала мне, что ее зовут Энни Скаллей, и она буквально только что вышла из дома. Выехала, подумала я, но вслух говорить не стала. Ноги ее так и ходили ходуном под серым тартаном одеяла, и я снова подумала, что она страдает какой-то болезнью, сопровождающейся неконтролируемым дрожанием мышц. Я старалась не смотреть на ее ноги, хотя время от времени особенно резкое движение привлекало мой взгляд. Вчера вечером я ненадолго выходила из дома, надеялась увидеть северное сияние. В новостях передавали, что его будет видно даже далеко на юге, но так ничего и не заметила. А вы, с о ф и когда-нибудь видели его? Я ответила, что ни разу. Вспомнила, что в новостях говорили об этом. В другое время это обязательно привлекло бы моё внимание. Если бы я не была так занята разбирая свои вещи, то непременно постаралась бы выйти и посмотреть на небо. Хотя ради о в е д у щ и й уверял, что в небе над Линкольнширом увидеть северное сияние едва ли удастся. Оно бывает в более диких краях, в более северных областях планеты. Впрочем, пока еще прохладно, проговорила Эннис и поежилась, словно для того, чтобы пояснить смысл сказанного. Северный холод заглянул к нам и, запустив руку под свое одеяло, она достала еще один плед, казавшийся таким же мягким, как ее, связанный из махера. Она протянула его мне, но я покачала головой, потому что вышла из дома только для того, чтобы помочь ей. она сказала этот оттенок коричневого называется мурит такая мягкая шерсть еще не прикасалась к вашей коже мною о в л а д е л о странное любопытство я взяла плед накинула на плечи и мне сразу стало тепло и уютно о в е ц д а в ш и х ш е р с т ь для этого одеяла выращивал мой отец пояснила она это шотландские овцы они живут на островах а шерсть на это одеяло дала моя любимица бонкси Я назвала ее так, как зовут пушистых птенцов большого поморника, птицы, которые живут на прибрежных утесах. Бонкси была одной из лучших, самых теплых овец, как мы их называли, из тех, кто давал лучшую шерсть. Я не смогла устоять перед искушением, потерлась о плед щекой. Кажется, я ожидала, что вместо запаха шерсти почувствую соленое дуновение океана. Правильно проговорила Эннис. Как будто я сказал это вслух. Конечно, у нас были еще ипони, как у всех наших соседей, и я ездила на них куда хотела, или надевала на них уздечки и вела за собой как собак, потому что наши лошадки были ростом с большую собаку. Так вы выросли на Шетландских островах? Мои глаза округлились. Я ничего не знала о них, только слышала название, даже не была уверена, что смогу показать на карте. На ф у л е произнесла она с любовью на самом западном из них настоящем отдельно страшном рифе Шалдами, но я всегда называла его голодными скалами на самом уединенном острове Британии. В ее голосе звучала гордость. Завороженное ее словами я сумела только произнести. Вот и мне показалось, что я заметила акцент. На самом деле. Иногда я замечала его, а иногда он пропадал, возвращался и уходил, как будто она сама о нем забывала. Да, он оставался со мной. Я еще вспоминаю его, проговорила она, хотя почти забыла. Уехав оттуда, я многое утратила, но и приобрела кое-что. Так часто бывает. Она смотрела на меня так, будто видела нас к в о з ь и я задумалась о том, как сама получила этот дом и все это слишком легким путем и в то же время слишком тяжелым. Я потеряла мать, ничем не помогла ей, не заслужила такой дом, не отдала за него все, что следовало. Но я помогала теперь, разве не так? Старики любят поговорить о прошлом, любят делиться воспоминаниями. Эннис явно обрадовалась возможности поговорить с кем-то, и моей матери, наверное, понравилось бы, что я слушаю. Поэтому я попросила Эннис рассказать мне о своей жизни на фуле. Я сомневалась, что она услышала меня. Она смотрела в сад на тонкую веточку, раскачивавшуюся, будто с нее только что слетела птичка, а затем отвернулась, словно от какого-то пустяка. Взгляд ее смягчился, как будто она видела далекие места. Прежние времена. Когда мне было тринадцать лет, я увидела троу в фольклоре Шотландских и Ирландских островов. Троу, местное название волшебного народа, наподобие британских фейри. Проговорила она. Хочешь услышать подробный рассказ, моя курочка? Я улыбнулась и кивнула, гадая, что это за троу такое: птица, рыба? И с т а р а я с ь не чувствовать себя ребенком, который слушает сказку на ночь, сидя возле материнской юбки. В ту ночь сияние разгулялось во всю, начала она. Плесуны. Ты ведь знаешь, что северное сияние у нас называют веселыми плесунами. Так вот плесуны развеселились даже через щур, так что можно сказать, это они виноваты. Если бы они не светили так ярко, я бы не вышла из дома. Приближалась зима, ночи уже стали длиннее, чем ты можешь представить. Это случилось между двух непогод. Сильный ветер дул до того дня и после него. Я сходила к Турвельсонам на соседнюю ферму. Мать послала меня одолжить немного масла. Она пекла пирожки к дню рождения кого-то из младших, но за маслом отправили меня. Энни с вспоминала, и акцент становился все заметнее. Слово "мать". Она п р о и з н о с и л а по скандинавски "модер". Идти было недалеко. Жирный сверток норовил выскользнуть из моей руки. К счастью, соседская ферма находилась недалеко от нас. На Фуле тогда жило не больше сорока человек. Все на восточной равнине. На большей части Шотландских островов никто не живет. Ты об этом не знала? Рассказывают, что островов, как и скал, в архипелаге больше сотни. Но сколько точно, никто не знает. Многие из них пропадают и поднимаются из воды по воле селки. Шелки или селки — мифические существа из шотландского и ирландского фольклора. Морской народ — прекрасные л ю д и т ю л е н и добрые, нежные, грациозные, с карими глазами. т ю л е н ь и шкуры позволяют им жить в море, однако время от времени они должны выныривать, чтобы подышать воздухом. Согласно некоторым источникам, селки потомки людей, изгнанных в море за свои проступки. Вот почему их так тянет на сушу. Я улыбнулась, но моя новая знакомая уже едва замечала мое присутствие. Всё небо на севере плыхало, продолжила она. Через каждые несколько шагов тропа под ногами становилась зеленой. Я успевала увидеть всё вокруг и тут же слепла от небесного блеска горы и холмы становились ещё темнее. Троу, это горный народ. Они живут под землей. Неужели ты этого не знала? Я смотрела на великий холм х а м н а ф е л д другая страна, которого спускается прямо в океан. Говорят, на самой верхушке его находится дверь. Ход в л е а р о ф е л д прямо к подземным домам Троу. Некоторые пытались достичь дна, сбрасывали вниз канаты, но никому это так не удалось. Тому, кто хочет измерить глубину этого хода, редко удается найти даже дверь. Вот что рассказывала мне бабушка. Вот о чем я думала. Может быть, поэтому и произошла та встреча. Троу привлекли мои мысли, а может быть, масло или красивый свет. Как бы то ни было, я почувствовал а их взгляд. Все иногда чувствуют, что на них кто-то смотрит, но на фуле такое случается редко. На острове больше пони, чем людей, и больше овец, чем пони. А птиц гораздо больше, чем всех остальных вместе взятых, но незнакомца тут не встретишь, особенно зимой. И все же я поняла, что это, когда почувствовала на себе взгляд, ощупывавший меня словно грязные пальцы. Я повернулась и увидела силуэт, там, где никого не должно было быть. Он стоял на полпути между соседским домом и нашей фермой, будто только что вышел из торфяного болотца. Мгновение он был виден, его силуэт был очерчен вспышкой северного сияния, а в следующее мгновение его уже едва можно было различить. Он казался высоким и серым. Серой были его одежда и кожа, кустистая борода и растрепанные волосы. И я поняла, что он смотрит на меня, хотя не видела его глаз. Не знаю, что я тогда сделала: закричала, побежала или окаменела на месте. Но, к счастью, он направился прочь. Но только не так, как ходят обычные люди. Он шел как троу, то есть вперед спиной, и ни разу не обернулся, чтобы посмотреть, куда идет. Во всяком случае, так мне кажется. Он удалялся, но я чувствовала, что он следит за мной и затрепетала, потому что поняла, что вижу одного из волшебного народа. ц Некоторые говорят, что троу похожи на норвежских троллей, другие, что на английских фейри, но по-моему. Они нечто среднее. Страх овладел мной, и всю дорогу домой я бежала. Когда я ввалилась в дверь, мать тут же спросила, где масло, а младшие брат и сестра оторвались от игры и посмотрели на меня. Но я дрожала всем телом и ни слова не могла вымолвить. Бабушка, едва взглянув на меня, закричала так, что, наверное, всполошила всех ангелов небесных. Поднялся шум: что такое, что такое? закричала и мать. А бабушка поворачивала меня к лампе то одним, то другим боком. Что ты видела? – выкрикнула она. От страха я хотела соврать, но поняла, что она все равно увидит. Моя баба видела многое, может быть даже слишком, и потому я рассказала ей все. Она обрадовалась, будто поймала рыбу и сказала: «Так я и думала, это существо оставило на тебе свою отметину». Брат улыбнулся. Сестра рассмеялась, а мать только вздохнула и снова стала печь овсяное печенье. Я подошла к зеркалу и долго смотрела в него, стараясь увидеть то, что заметила б а Оно оставило на тебе свою отметину, сказала она. Но ни тогда, ни после я не сумела ее увидеть, как ни старалась. Энни сшевелнулась ь в кресле коляски, моргнула, словно не совсем понимая, где находится. Я вдруг заметила, что ее накрытые одеялами ноги находятся в постоянном движении и неожиданно громко постукивают. Я поняла, что слышала этот звук и во время рассказа что-то вроде шепота или далекого грохота морских волн, разбивающихся о берег. Я поняла, что она ждет моей реакции, но понятия не имела, что следует сказать. Это, конечно, еще не все, продолжила она. Я должна рассказать о том, что случилось в день моего шестнадцатилетия, в день Йоля, и о том, что произошло с близнецами, с моими братом и сестрой. Йоль – праздник середины зимы у германских народов, день зимнего солнцестояния, один из праздников колеса года. Ее тело изогнулось в кресле, и она как-то особенно сильно дернула ногой. Тартановый плед соскользнул, и я успела заметить. не свободные уличные ботинки, не домашние шлепанцы или что-то в этом роде, а роскошные ярко красные туфли. Вскрикнув, Энни с т р о п л и в о прикрыла их одеялом. О них я тебе тоже расскажу, проговорила она, но не сейчас. Я невольно приблизилась к ней, чтобы помочь. Она протянула руку и стиснула мои пальцы костлявой к л е ш н е й Пойду-ка я в дом. Кажется, я уже достаточно тебе рассказала. Оглядевшись. Она указала мне рукой в сторону моего сада и, невзирая на мои попытки проститься с ней и предложить помощь, налегла на колеса своего кресла. Не уверена, что я действительно видела ее. Перед моими глазами так и стояли эти туфли яркие, идеально красные о с т р о н о с ы из мягкой кожи, с шитые едва незаметными стежками. Я вдруг поняла, что никак не отреагировала на ее рассказ и только войдя в дом, заметила, что ее мягкое шерстяное одеяло. Так и осталось у меня на плечах. Я продолжила обживаться в доме моей матери, и рассказ Энни теперь казался мне все более неприятным. Я не знала, что думать обо всем этом и о ней самой. Вообще-то ее слова внушали доверие, в них точно было нечто большее, чем сплав ее воспоминаний со сказками, которые она слышала в детстве. Время от времени я возвращалась к сложенному на столе одеялу, брала его в руки, прикладывала к щеке. Чем же оно пахло? Может, резким пронизывающим ветром, несущимся над Атлантикой? Закрывая глаза, я видела туфельки слишком красивые для такой старой женщины и представляла их на своих ногах. Может быть, она дергается, потому что они заставляют ее п л я с а т ь или ноги всего лишь следуют за ее причудливыми воспоминаниями. Я попыталась выбросить из головы эти мысли и решила снова заглянуть к соседке. Судьба тут же дала мне шанс. Выглянув в окно, я увидела, как Эннис выезжает в сад на коляске в день все еще пытавшийся стать светлым. После первой встречи церемонии показались мне излишними. Я тоже вышла в сад, помахала ей рукой и перешагнула через забор. Потом попыталась вернуть ей прекрасное одеяло, но она махнула рукой, чтобы я оставила его себе. У моей бабушки было полно суеверий начала, она так будто мы и не расставались. Она всегда говорила, что троу накажут девицу, если та забудет положить кусочек торфа в угасающий огонь. Видишь ли, им нравится пламя. Кроме того, по субботам они купают своих детей, и я должна была оставлять для них воду. Если же я забывала или наоборот делала это еще до того, как бабушка вспомнит об этом, она объясняла мое поведение влиянием той ночи, когда я увидела одноглазого. Она не позволяла мне забывать об этом. Да и, честно говоря, я и сама не могла забыть. Я часто вспоминала его, как он стоял под небом, где резвились п л е с ы н ы и смотрел на меня. Не знаю, сохранилось ли нам не до сих пор то о т м е т е н а о к о т о р о й говорила б а Я не любила думать об этом и еще меньше расспрашивать. Но желание увидеть ее не оставляло меня. Оно заставляло меня трепетать, когда я оказывалась вне дома в т ь м е и холоде. Однако на поверхность троу выходят только в йоль. Точнее, за семь дней до праздника в ночь Туля, ь как было и в тот год, когда мне исполнилось шестнадцать, б а велела мне воткнуть н а ж и во к а р а к а чтобы троу не добрались до них. и Я должна была б л а г о с л о в и т ь младших. Первым делом я совершила обряд над собой, умылась, а потом окунула в воду руки и ноги. А мать в это время бросала в нее угольки, чтобы троу не могли забрать нашу силу. Потом пришло время благословить близнецов, но они уже подросли, им было одиннадцать, и они не хотели меня слушать, гримасничали и плескались водой, пока я не в ы м о к л а И я предложила им рискнуть. Признаюсь, меня уже тошнило от них обоих. Мне приходилось готовить для них, следить, чтобы их глупые лица были умыты, а растрепанные волосы причёсаны. Мне приходилось приносить то, п р и г л а ж и в а т ь это, а они стоило матери повернуться спиной показывали мне пару одинаковых языков. К тому же для меня это был год красных туфелек. Увидев их, я не могла думать ни о чем другом. Тут я заметила, что ноги ее по-прежнему не знают покоя и все дергаются, переступают и шуршат под одеялом. Я почти забыла о том, что они двигаются, каким-то образом перестала обращать на них внимание. О, я сходила с ума по этим туфелькам! Я увидела их в модной лавке на большом острове. Туфли выставили в витрине среди лент и бантов, и я не могла говорить ни о чем другом. К тому же приближался день, когда будут танцы, и я чувствовала, что просто не могу без этих туфель. Если я их заполучу, со мной может быть спляшет Алекс г э л д и Если мне купят эти туфли, я больше никогда и ничего не попрошу. Случалось ли тебе, с о ф и чего-то хотеть так? Что внутренности буквально завязываются узлом. Она замолчала, а я попыталась вспомнить, но могла думать только о ее туфельках очаровательных, красных, мягких, совершенных. Танец в них казался полетом, который никогда не закончится падением на землю. Я поспешила прогнать эти мысли, пока она не заметила мою задумчивость. Я копила и копила, продолжила она. Опускала каждый пенни в кувшин, чтобы собрать нужную сумму, но денег все равно не хватало. Я упрашивала, плакала, делала все, что мне велели, стирала грязные штанишки младших, раньше, чем меня успевали об этом попросить, подметала в о ч а г е И, наконец, тяжело вздохнув, Ба сказала, что меня околдовали в горе, так она выразилась, подразумевая троу, но туфельки я получу. Возможно, уже тогда она считала меня проклятой, но думаю, что это не так. Разве девушка должна любить только работу? С какой стати она будет думать только о работе, доме и младших братьях сестрой? За дверями по ту сторону океана лежал огромный и живой мир. Глядя на море, я всегда вспоминала об этом, и когда на меня смотрели юноши, я чувствовала, что мои ноги танцуют. Я почти видела все, о чем она говорила. Она продолжила рассказ, и мне пришлось оторваться от этих картин. На Фуле старый Йоль празднуют, как и прежде, в январе по юлианскому календарю, хотя весь мир отказался от него в 1752 году. Мы цеплялись за прошлое гораздо дольше, чем все остальные, потому что вокруг нас происходило так мало событий. Итак, танцы были назначены на шестое число. Потом наши серые соседи должны были вернуться к себе в гору. Их праздник заканчивался, но сначала они должны были наплесаться в в о л ю как и я. На Фуле редко бывает снег. В это трудно поверить, потому что остров расположен на той же широте, что и Гренландский мыс ф а р в е л ь Но атлантические течения смягчают климат. Холодно там, потому что с океана всегда дует сильный ветер. Однако в ту ночь, ночь танцев, снег выпал и лежал толстым слоем. Ветер в ы л и снежинки вонзались в кожу как острые лезвия. Снег продолжал валить так, что было трудно увидеть даже свою руку. Мы шли в н о р д е р х у с что возлегав а н и и море волновалось. Я слышала его басовитую свирепую песню. Атлантика и Северное море разбушевались. Вода почернела, небо стало бледным, как смерть. Сияния, впрочем, не было. Лесуны веселились на земле, под крышей. Ветер доносил звуки волынок, то громкие, то быстрые и тихие. Алы е туфельки я н е с л а под дождевиком, чтобы не промокли. Мы шли втроем: моя мать, бабушка и я. Близнецы были еще слишком малы, их не взяли, и меня это не огорчило. Все находились во внутренней комнате. Там было жарко. Я оставила свои сапоги рядом с остальными. Надела очаровательные туфельки и в них сразу запела музыка быстрая, сильная, свободная, поющая о новых краях. Едва я шагнула в комнату, меня тут же унесло. Алекс г е л д и взял меня за руку и не отрывал взгляда от моего лица, пока мы кружили с ь и ввертелись. Его лицо светилось, он улыбался, и если не обворожил меня до того, то обворожил в этот самый час. Мать и бабушка следили за нами, но меня это не смущало. Туфельки уносили меня вдаль, и я с радостью слушала с ь их. Я не думала тогда о доме, о своих обязанностях, о земле, на которой родилась, о троу и их о б ы ч а я х и даже об их любви к танцам. Мелодия кончилась, началась другая, еще более бурная, и Алекс не отпускал меня. Он танцевал со мной, кружил, обхватив за талию. Мои ноги переступали все быстрее, я смеялась от счастья. Троу любят в о л ы н к у ты не знала? Говорят, они забрали в о л ы н щ и к а из еля. Он провел у них много лет, а думал, что всего только ночь. Немного погоди, а я краем глаза заметила, как приоткрылась дверь и в нее проскользнули близнецы. Они вели себя тихо-тихо, озирались по сторонам и улыбались совершенно одинаково. Пробравшись внутрь, не о б м е н я в ш и с ь ни с кем ни словом, они присоединились к танцу. Они то и дело мелькали рядом, н а ш пути пересекались, руки соприкасались, но танец тут же разлучал нас. С пониманием поглядывая на меня, они тем не менее не произносили ни слова. Помню, я подумала тогда, что им хотелось попасть на танцы так же сильно, как мне, и я не могла винить их в этом. Я не присела ни на мгновение, мне этого ни разу не захотелось. Танцевали они великолепно, ни разу не ошиблись, а ведь они были совсем юные. Дело близилось к полуночи. Мать схватила меня за руку и сказала, что пора уходить. Я огляделась, разыскивая близнецов, но не увидела и спросила ее о них, приплясывая на месте, потому что музыка играла, Алекс ждал и я не могла устоять. Она покачала головой. Я решила, что музыка ей мешает и крикнула громче, но она все равно меня не поняла. Понимаешь? Пока близнецы танцевали, она их не видела, словно кто-то скрывал детей от ее взгляда. Ба сказала, что они не могли прийти, ведь она заперла их на ключ. Тут все в с п л о ш и л и с ь танцы немедленно прекратились, все надели плащи и зюйдвестки и вышли наружу. Снег все еще шел, только небо опять потемнело, сделалось черным, и огни п л я с а л и на нем. Веселые плесуны танцевали, будто насмехаясь над нами. Дома мы детей, конечно, не нашли. Там было тихо, дверь стояла открытой, н а с т и ж и чистый пол заметало снегом. Постели были пусты. Мы нашли близнецов на краю торфяного болотца, там, где я встретила серого человека. Нашли мертвыми. Они лежали в снегу, их открытые глаза смотрели в небо. Снежинки, падавшие на лица, не таяли. Они пролежали там весь вечер, понимаешь? Они не плясали и никогда не будут плясать. Вместо них приходили троу, прикрывшиеся их внешностью, чтобы повеселиться вместе с людьми. Я не знаю, украли ли троу их дыхание прежде, чем принять их облик, или они умерли по несчастной случайности. Не знаю, были ли эти маленькие тела действительно моими братом и сестрой. Или их украли и унесли под гору, а мы видели только пустые скорлупки, которые т р о у оставили нам будто брошенных кукол. Иногда мне кажется, что близнецы до сих пор пляшут под великой горой Хамнафельд. Мне хотелось бы понять, не потому ли мои ноги никак не могут остановиться? Может, моя пляска т е н е в х танца? Когда мои туфли наконец подарят мне покой? Возможно, я пойму, что мой брат с сестрой мертвы. Однако под горой время течет иначе. Может быть, они все еще дети, а может быть, стали старше, чем я, и борода брата спускается доступней, а в глазах сестры светится мудрость веков. Мать стенала от горя, бабушка рыдала, и я не с м е л а их утешать. Помню, я смотрела в глаза брата, в глаза сестры, нападающие на них снежные хлопья. И думала о том, как копила деньги на красные туфли, как одну за другой бросала в кувшин сверкающие монетки. Это я не сумела благословить близнецов. Это мне они так надоели, что я хотела избавиться от них. Теперь я была свободна. Вот только мои туфли сами собой двигались и переступали, в ы д е л ы в а я разные по. Они до сих пор не закончили свою пляску, не обрели покоя, напоминая мне о моем грехе. Как по-твоему, может быть, серы е исполнили то мое желание, дали мне то, чего я хотела в свои тринадцать лет, или они п р о к л я л и меня навсегда, или и то и другое? Вот что я скажу тебе: самое искреннее, самое глубокое твое желание может стать самым горьким твоим. Проклятием! э н н сумолкла, однако смотрела она не на меня, а куда-то в прошлое. и Я была рада этому, потому что не знала, что говорить. Неужели она и правда считала, что ее ноги не стоят на месте, потому что туфелькам хочется танцевать? Что-то подобное я читала в детстве в какой-то сказке Андерсона. Девочка из красных башмаков была наказана за то, что слишком много думала о нарядах. Новые башмаки заставили ее танцевать, пока она не упала от усталости, и добрый дровосек спас ее, отрубив топором обе ступни. Ни к этой ли сказке восходит история, рассказанная мне Эннис? Может, она ничем и не больна? Может быть, ее ноги не могут остановиться, потому что она сама наказывает себя за несчастный случай, который по ее вине произошел с маленькими братом и сестрой? Возможно, дело не в проклятии, а в психосоматике? Но разве нельзя просто снять эти несчастные туфли? Я недовольно посмотрела на нее, понимая, что, кажется, ничем не могу ей помочь. Вероятно, ей нужно нечто большее, чем я могу дать. Я не считала ее сумасшедшей, однако не сомневалась в том, что эта старая женщина не совсем в своем уме. О нет, моя история складывалась совсем не так, как в старой сказке. Энни медленно подняла голову. Посмотрела мне прямо в лицо, и я едва не съежилась. Она опять заставила меня почувствовать, что видит меня насквозь, видит все. Ты думаешь, что знаешь эту историю? Но это не так. Сказка Андерсона родилась в более мягком краю и мало чем похожа на то, что случилось со мной. В моей нет никакого дровосека, нет даже дерева. На фуле они никогда не росли. Я влюбилась в Реччика Торфа, и он не стал отрубать мои ноги. Он не переносил меня через порог, не привязывал мои пляшущие ноги к кухонному столу, чтобы я могла выпотрошить рыбу на обед. Какой мужчина поступил бы так? Нет, Алекс г э л д и решил, что я ему не нужна. Он женился на девушке из Хемитуна и переселился на другой остров. Я уехала на следующем корабле. А что еще мне оставалось делать? Я не могла вернуться домой. Да, я обрела свободу, но свою родину по-прежнему ношу с собой. И скажу тебе честно, я была права насчет этих туфель. После того, как я их получила, я уже больше никогда ничего не хотела. Я все еще не знала, что сказать ей, и потому сняла одеяло и прикрыла им ее плечи. Она снова стиснула мои пальцы на сей раз с просьбой: "Можешь мне помочь? Ты поможешь старой леди, моя дорогая?" Я ответила, что, конечно же, помогу и спросила, что ей нужно. Не могу их снять, проговорила она. Столько раз уже пыталась, но я знаю, что ты сможешь, если захочешь, если, зная эту историю, решишь снять их с меня, чтобы они стали твоими. Она сбросила тартан со своих ног, ходивших ходуном, не з н а в ш и х покоя, выделывавших пан, а которые она сама теперь не была способна. На мгновение мне показалось, что туфли эти на ногах другой, более молодой женщины, к р у ж а щ е й по залу в объятиях молодого человека. Я посмотрела на ее лицо, старое, морщинистое, со слезящимися глазами, напомнила себе о том, что выслушала дикую, безумную, непонятную историю. Невозможно было поверить, что она носила эти туфли столько лет. Я не верила, что она не может остановить эту пляску, но тем не менее я могла освободить ее от этого заблуждения. Пусть я не сумела помочь своей матери, но я помогу ее соседке, ее подруге. Эннис тоже может обрести покой. Она могла бы отправиться куда угодно, даже домой. Перед моими глазами промелькнула картинка. э н н и с д е т к брату с сестрой в жилище Троу, идет спиной вперед, наконец ровным шагом, не сводя взгляд с моего лица. И тут на меня накатило другое чувство, до сих пор скрывавшееся глубоко внутри: жажда обладания, едва ли не жадность. Я сказала себе забрать эти туфли у соседки, значит, оказать ей любезность, и потом это действительно очаровательные туфли. Зачем они такой старой женщине? Какой смысл в этом ее танце? Я протянула руку, мои пальцы коснулись мягкой кожи, и тут же в моих ушах негромко и быстро запела скрипка. Я вспомнила, как это было со мной в городе несколько лет назад. Из громко говорителей наверху и совсем рядом льется пульсирующая темная и изразительная музыка. Прикосновение мужской руки вспомнила, каково это танцевать. Быть свободной, желать, чтобы ноги никогда не останавливались. Я знала, что могу вернуться в тот танец. Подумала, что, возможно, она права. И если я соглашусь, это будет навсегда. Возможно, я буду танцевать в е ч н о и никогда не вернусь домой. Это всего лишь сказка, подумала я. И все же я не могла решиться. Снова протянув руку, я прикоснулась к красным туфелькам. Чувствовала ритм танца и его биение в моей крови. Еще я чувствовала запах моря, холодный океанский ветер трепал мои волосы, а потом я посмотрела вверх, в глаза Эннис, и почувствовала, что не могу пошевелиться.